Айрис, 1968. Глава 8 Она принесла кинопроектор и экран в комнату Евы. Ева и Дорис сбросили подушки с кровати на пол, чтобы на них сесть, и занавесили окна простынёй, чтобы темнота не разбавлялась городскими огнями. Пока они разворачивали экран, Айрис установила проектор на столе, придвинутом к стене. Этот проектор-кодек отец купил, чтобы показывать записи выступлений. Он же научил юную Айрис им пользоваться. Это было давно. Такие машины ушли в прошлое, но она помнила, что нужно делать. Открывать боковые стенки коробки, присоединять катушки, наматывать пленку на колёсики, щелкать переключателями. Так как пленка была дорогой, записано было всего 9 минут трибунала Син Сун, разделенных на три катушки, каждая часть по 3 минуты. Первый, третий и пятый акт. На крышках бобин, на отрезках скотча было написано Премьера 6 ноября 1956 года. Единственный вечер, когда пьесу показывали. Пока Ева и Дорис устраивались на подушках, Айрис собралась уходить. «Не уходи», — сказала Ева. «Посмотри с нами». Айрис колебалась, но потом, вопреки своим истинным желаниям, сказала «Хорошо». Она не знала, чего ждать. Родители никогда не запрещали ей смотреть этот фильм, и она думала его посмотреть, но в конце концов так и не решилась. Внутренний страж всегда защищал ее от него, как от чего-то вредного. Она потушила свет и включила проектор. В темноте было абсолютно тихо. Затем на экране появился квадрат белого света, а потом беззвучное движущиеся изображение.